«Четыре. Ты справишься. Ты сможешь. Ты родилась для этого». Ладно, последнее точно не было правдой. Но я все равно говорила себе именно эти слова, стоя перед массивной дверью Дворца Роз и оглядываясь по сторонам в поисках моей тети. Позади меня раскинулся ухоженный ландшафт с радужными цветами, которые могли бы соперничать с лучшими европейскими газонами А передо мной, за этой самой гигантской дверью, обшитой деревянными панелями, вероятно, находилось мое будущее. Тётя Диди сказала, что будет ждать меня на входе, чтобы поздороваться и внушить мне спокойствие. Но я ждала, а её нигде не было видно. Я проверила телефон, никаких пропущенных звонков или сообщений. Я набрала её номер, но он сразу переключился на автоответчик. «Прекрасно. Единственный человек, который знает это место вдоль и поперёк, от пола до потолка, со всеми потайными лестницами, бросил меня на произвол судьбы». Но это было не похоже на педантично следующую правилам тетю Диди, женщину, которая всегда и всюду появлялась заранее, просто на всякий случай, и которая меня вырастила, к слову. Я собралась с духом, сделала глубокий вдох и, крепче вцепившись в свою несчастную дорожную сумку, надавила на латунную ручку двери и ступила на белый мраморный пол. Моя рука потянулась к груди от страха, когда я увидела ряды женщин, то есть картонные фигуры женщин в натуральную величину, выстроившиеся вдоль входа. Я знала, что все это мероприятие будет странным, но точно не ожидала, что меня поприветствуют картонные фигуры. Такое могло произойти только в Оберджине. Да уж. Потолок совсем как в соборе. Возвышался надо мной, и я с трудом оторвала взгляд от перекрещивающихся балок, шагнув вперед. Далее я прошла мимо пятифутового черно белого изображения женщины в длинной нитке жемчуга и платье без рукавов, доходившим ей до середины икры. Тонкая корона на голове картонной девушки была высокой и вычурной, а улыбка демонстрировала крайнюю взволнованность победой. У подножья красовались огромные цифры. Первый год конкурса. Я провела кончиками пальцев по выбеленным каменным стенам, прежде чем начать пробираться сквозь других женщин. Я была одновременно и впечатлена вниманием к деталям, и потрясена тем, как эти красотки навсегда запечатлены в ярком свете вспышки камеры. Мысль, что теперь и я могу пополнить их ряды, с такими-то мягкими кудрями и обновленной кожей меня буквально ошеломила. По мере приближения к концу длинного коридора, который должен был привести меня к эпицентру всего действа, Я заметила мисс 1999, мисс 2000, мисс 2002. Я остановилась и сделала несколько шагов назад в полной уверенности, что, должно быть, пропустила одну. Но нет, я повторила свой путь. Мисс 1999, мисс 2000, мисс 2002, мисс 2003 и далее следующие годы. Как и все, что касалось пропавшей мисс 2001 года, ее картонная фигура исчезла или была намеренно убрана с глаз. И заметить это могли только те, кому не все равно. Всё тело сотрясла дрожь, по спине и предплечьем побежали мурашки. На миг мне захотелось сбежать отсюда. Я могла бы снова пересечь этот порог, вырваться наружу, навстречу послеобеденному солнцу и позволить конкурсу красоты жить своей жизнью без моего участия. Но затем я вспомнила утренний звонок из ипотечной компании. Мужчина, звучавший как робот, хоть и был настоящим, сообщил мне о ситуации и вариантах, которые мне оставались. В основном все они сводились к тому, чтобы наверстать семь месяцев платежей по двум разным векселям или оказаться на улице через 27 дней. Если я уйду с конкурса, у меня не останется шанса спасти мамин дом, погасить долг тёте Диди и тем более начать собственную жизнь заново. Я почему-то чувствовала себя виноватой за то, что тетя влезла в долги из-за болезни моей матери. Я протолкнулась вперед в открытый вестибюль, где современные круглые люстры противоречили вековым розовым узорам, вырезанным на рельефном известняке. В глаза бросился двусторонний камин, гигантский и неосвещенный. Скошенные оконные стекла выходили на пышную лужайку и сад с лабиринтом из живой изгороди, тянувшийся к фонтану. Человек в униформе буквально врезался в меня, говоря по рации — Женщины в фантастических шляпах всевозможных оттенков, но преимущественно синих, красных и желтых, время от времени останавливались, чтобы послать воздушный поцелуй или обменяться быстрыми объятиями. Моё сердце забилось в бешеном темпе. В этих дам мистер в униформе едва ли врезался бы. Их он видел за километр или, во всяком случае, их шляпы. Я знала о шляпной традиции преимущественно потому, что каждый год моя тетя покупала, кажется, наиболее безвкусные и алиповатые головные уборы. Каждая участница нынешняя и прошлых лет надевает шляпу на первый вечер. Объяснила тетя Диди как-то раз. «В торжественную полночь мы символически снимаем их, чтобы освободить место для короны». Я расправила плечи, вытянула шею, насколько это возможно, и напомнила себе слова тёти Диди, когда она ощипывала, пудрила и раскрашивала меня. «Ты будешь глотком свежего воздуха», сказала тётя нашему отражению в зеркале, когда закончила меня преображать. В результате ее работы мы стали похожи друг на друга больше, чем я когда-либо замечала. Одинаково длинные ресницы, высокие скулы, морщины беспокойства не исчезли, но ей удалось акцентировать зелень моих глаз. Я была вынуждена признать, что это настоящее чудо. Сто лет побеждали одни и те же, один и тот же типаж. Пришло время для чего-то нового, — завершила тетя свою мысль. «Я должна справиться со шляпой или без неё», традиции пойдут к черту. Стойка регистрации выглядела так, как я себе и представляла в пятизвездочном отеле. Гранитные столешницы блестели и сверкали, сверкали даже полы в лучах полуденного солнца, струившегося через высокие окна, из которых открывались величественные синие горы, наблюдавшие за всей этой ерундой. Сотрудники приходили и уходили, многих из них я узнавала — В этом отеле было так же шумно, как и почти три десятилетия назад, до того, как мистер Финч закрыл его для гостей за исключением конкурсной недели. Я осматривала пространство не в силах не восхищаться драгоценностями, сияющими из заполированных стеклянных витрин. Лейси была права. Несмотря на жуткие картонки в холле, это место определенно создавало музейную атмосферу. Десятки корон мерцали всеми цветами радуги. Так красиво преломлялся свет. Я прошла вдоль витрин, читая подписи возле корон. 1931. Бонни Брок. 1932. Кэтлин Догет, 1933. Сара Эплейт. Даже со всем моим нежеланием находиться в этом поместье я была вынуждена признать, что эти мерцающие штуковины были впечатляющим зрелищем. Видимо, со стороны я выглядела инородным телом, потому что двое охранников, в одном из которых я узнала сына мэра Оберджина, а в другом — дьякона Первой методистской церкви, проверили значок на шнурке, который Лейси повесила мне на шею. — Рад тебя видеть, Дакота, — сказал сын мэра, наклонив голову. — Мои соболезнования, — сказал дьякон. Я ответила им полуулыбкой, чувствуя прилив неожиданной благодарности. Родной город обо мне помнит. Может, я и правда получу пару голосов, если выдвину свою кандидатуру на выборы. Полдюжины женщин с густыми тенями на глазах и надутыми губами прошли мимо меня, не сказав ни слова, щелкая каблуками по мраморным полам вестибюля. Я не узнала этих дамочек, чего и следовало ожидать. Каждый год в конкурсе красоты участвовала пара уроженок Оберджина, но большинство конкурсанток были из умеренно или неприлично богатых семей со всего восточного побережья. Женщины, которым и в половину не нужны деньги, так как мне. Не успела я это подумать, как меня пронзило чувство вины. Откуда мне было знать, кому из них нужны деньги и зачем? Быть может, одна из этих леди была дочерью, которая участвовала в конкурсе, чтобы заработать денег на лечение родителей». Или кто-то решился участвовать, чтобы унести домой достаточную сумму денег для погашения студенческой суды. Тут наверняка были люди в затруднительном положении. Убеждала я себя, когда ко мне подплыла женщина, разодетая в пух и прах. То, что красовалось у нее на лбу, тётя Диди точно назвала бы примером прекрасного вкуса. Она катила за собой чемодан Луи Vuitton, а значок на шее гласил, что зовут ее Джемма Дженкинс. «Где здесь ближайшая уборная?» — спросила Джемма. Я оглянулась, думая, что она обращается к кому-то за моим плечом. «Где уборная?» — снова спросила она довольно нервно. На пальцах и запястьях мисс Дженкинс красовались драгоценности, а наряд был скромным, но модным — Высокие каблуки придавали ногам дополнительную стройность. «Я... я не знаю. Я только приехала. Ты разве не работаешь здесь?» Джемма нахмурилась так, как будто ее разыгрывали, и я была в роли горя-шутника. «Возможно, когда-нибудь. Если повезет. Если все участницы окажутся такими бесцеремонными и высокомерными, как Джемма Дженкинс, будет просто восхитительно». «Ну, ты выглядишь как прислуга», — сказала она, отмахнувшись от меня так же быстро, как потребовала информацию. Я была абсолютно уверена, что это не так, но именно сейчас тётя Диди была нужна мне как никогда. И, конечно, именно в тот момент, когда я озиралась по сторонам, отчаянно пытаясь ее найти, прямо мне в лицо сверкнула вспышка фотокамеры.